Глава 3. Хаосу. Тихий и как-то неосознаваемый, но явственно нечеловеческий голос умолк в голове Олега, оставив ощущение абсолютной стройности и ясности изложенного. Вернее, добавив его к осознанной безупречности изложенных логических построений. Некоторое время Олег молча сидел, не столько даже размышляя над изложенным, Ибо ему было совершенно понятно, что сейчас он не способен не только что-то возразить своему собеседнику, но и даже до конца понять его, осмыслить все изложенное. Поэтому он просто сидел, скорее давая всему изложенному запомниться, затвердиться в голове, чтобы потом позже, когда приступит к осмыслению, не упустит каких-нибудь важных деталей, способных привести логическую цепочку его размышлений к ошибке. Ведь записать на какой-нибудь носитель все, что ему только что изложили, он не мог. Никак. Ибо нигде ни в империи, ни у конскебронов не существовало техники, способной записывать слова, звучавшие прямо в голове человека. Вернее, Олег ничего не знал о существовании подобной технологии, и, соответственно, она ему была недоступна потому что утверждение, что что-то совершенно точно в природе не существует, его нет, и особенно, что такого не может быть никогда, как правило, в девяти случаях из десяти оказывается ложью. Мы просто выдаем свое незнание за истину в последней инстанции, что вполне простительно простому человеку. Причем чаще всего именно категоричная уверенность в этом является его едва ли не самым ярким отличительным признаком – Но человеку, претендующему на сложность, а именно такое может рискнуть возложить на себя бремя принятия решений за других, хоть с какими-то шансами на успех, такое непростительно. Это было сказано Олегу «средоточием» еще во время их первой беседы здесь, на земле, и после неоднократных размышлений было принято им как один из возможных вариантов истины. «Хорошо» негромко произнес Берсерк, поднимаясь с простенького, обтянутого материи шезлонга, на котором сидел на протяжении всего этого внешне совершенно безмолвного монолога. «Спасибо, я должен это обдумать». Эта фраза за те десять дней, что они встречались, стала у них сосредоточием почти ритуальной. Поэтому верховный контролер никак на нее не отреагировал. Олег встал, подошел к двери и, откинув стальную защелку, с некоторой натугой повернул тяжелый штурвал. Оборот. Второй. Третий. Толстая стальная дверь с мощной свинцовой подложкой едва заметно вздрогнула. Стальные упоры толщиной в руку взрослого человека вышли из своих выемок, освобождая дверь. Олег уперся ногами и навалился всем телом на чудовищную дверь. Почти 40 тонн стали свинца и диэлектрических изолирующих материалов, подвешенные на хитроумной и петле, медленно, но грациозно отошли назад на 40 сантиметров. Олег протиснулся в образовавшуюся щель и оказался в узком и коротком коридоре, сильно напоминавшем стальную трубу и по длине, едва превышавшем диаметр двери. Закрыв первую дверь и, повернув штурвал на три оборота в обратную сторону, он сделал два шага вперед и откинул защелку, которая фиксировала штурвал, открывавший следующую дверь. Открыть ее также можно было только вручную. Никаких электронных и даже электрических устройств в камере, в которой находился, или, вернее, содержался верховный контролер, не было. Как и не было никаких иных устройств, имеющих внешние приводы. Свет в камере создавал светильник, работавший от простейшей химической батареи. Восстановление кислорода и абсорбации углекислого газа осуществлялось с помощью химических же фильтров и кислородных патронов, которые Олег приносил с собой по мере необходимости. Сама камера была абсолютно герметична и представляла собой стали капсулу со стенками толщиной около 5 метров, заключенную в железобетонную подушку, которая заполняла камеру, выжженную в базальтовом массиве в 10 километрах под дном Северного Ледовитого океана в 200 километрах севернее мыса Карлсона, являющегося северной оконечностью Новой Земли. Земляне не собирались повторять ошибку, уже совершенную адмиралом Экониором. Еще три оборота, и он, наконец, выбрался в коридор гораздо более привычных очертаний. С той стороны двери его ждал Кормачев. Караулы этих дверей берсерки не доверяли никому другому. Ну что, усмехнувшись, приветствовал он собрата, получил новую порцию промывания мозгов? Олег не поддержал его тоном. «Знаешь», — задумчиво произнес он, — «в том, что он говорит действительно много полезного». Ха-ха, хмыкнул Кармачев. «Так глядишь, скоро ты станешь еще более жарким сторонником вхождения в единение, чем адмирал Новоходоносор. Я вообще не понимаю, зачем ты ведешь с ними эти беседы?» Олег задумчиво потер подбородок. «Странно». «Что? Что ты не понимаешь?» «А что тут странного?» Олег усмехнулся. «Странно, что ты, берсерк, вполне способен это понять, но даже не попытался это сделать». Кармачев досадливо сморщился. «Ну вот еще, буду я тратить время проникновения на эту чушь». «А на основании чего ты сделал вывод, что чушь?» С нарочито любопытной миной подался к нему Олег. «Ты что, дал себе тут вникнуть, разобраться?» «Разложить все по полочкам, и вследствие этого принял решение? Чушь? Или наоборот? Мол, раз я в этом не разобрался, значит, чушь?» Кармачев в пару мгновений досадливо хмурился, затем вздохнул и рассмеялся. «Ну ладно, уел. Не знаю я, чушь это или не чушь?» Олег вздохнул. «Ну, этого-то и я не знаю. Поэтому и разбираюсь». Я совершенно уверен, что в логических построениях конскебронов есть какая-то системная ошибка, иначе они бы не создали столь чудовищный вариант цивилизации, как единение. Но пока еще не отыскал ее. Пока все логично. И цели, и способы их достижения. Предельно бесчеловечны в том смысле, в котором мы понимаем человечность, но идеально логичны. Что может означать, что мы не совсем точно «Осознаем, что есть человечность, или даже что само, это понятие вообще лишнее, часть мусора, которым засорено наше сознание». Гермачев хумыкнул. «Ну, я же говорю, промывание мозгов». «Да нет». Олег покачал головой. «Все немного сложнее. Можно, конечно, не заниматься этим, заявив, о мне плевать. Я такой, как есть, так что либо смиритесь с этим, либо идите нахрен». Но это значит, что мы с конскебронами будем говорить совершенно на разных языках, никак не понимая друг друга, хотя и думая, что говорим об одном и том же. Но, скажем, как два прежних, Туарек и Эскимос, говорили бы о летнем дне. Лето, день, ну что здесь непонятного? Но для одного это была бы сочащаяся водой, покрытая ковром трав и полной жизни тундра, над которой солнце не заходит, но без одежды все равно холодновато, а для другого – палящей зной, сухой, раскаленной пустыни, в которой замирает все живое, и единственное спасение – найти тень и оцепенеть, пока не наступит ночь. Согласись, хотя и первое, и второе называются одинаково, на самом деле это совершенно разные вещи. Кармачев пожал плечами. «Да, не спорю. Но зачем нам нужен язык, на котором мы с единением понимали бы друг друга? Я совершенно не собираюсь с ними договариваться. Они должны просто понять, что нас нужно оставить в покое, а если нет, им же хуже». «То есть», — усмехнулся Олег, «ты собираешься уничтожить все единение». Кармачев досадливо сморщился. «Я же тебе сказал». Но Олег не дал ему закончить. «Мне, дружище...» Ты можешь говорить все, что угодно, но единение видит свое предназначение в том, чтобы максимально продлить существование разумной жизни во Вселенной, что возможно только при столь же максимально рациональном использовании имеющихся ресурсов, которые, несмотря на то, что они кажутся нам неисчерпаемыми, на самом деле все-таки ограничены. А то, что они называют неструктурированный биологический разум, использует их крайне хаотично. И неэффективно, и по их расчетам сокращается срок существования разума во Вселенной в семь с половиной раз. Вот ты хотел бы прожить, скажем, не 80 лет, а чуть больше девяти. Кармачев молчал, напряженно глядя налега. Вот они не хотят. Тем более, что у них сильно снижено личностная составляющая, так что они все принимают единение как самоё себя, а себя скорее как орган, ткань, клетку. Иногда, если речь идёт, скажем, о высокоуровневом контролёре, чрезвычайно значимую, но именно часть целостного организма и его неструктурированный разум способен умертвить Гораздо раньше, чем это случилось бы при, так сказать, более разумном подходе. Так что мы для них что-то вроде вируса, колонии бактерий. Ты стал бы обращать внимание на то, что там о себе мысли живущие в опасной близости от тебя, колония вредоносной бактерии?» Кормачев помрачнел. И некоторое время он молча переваривал все услышанное, а затем покосившись на запертую чудовищную дверь, произнес, «Значит, они не оставят нас в покое?» «Нет», – качнул головой Олег, «Вот ты ерничаешь, говоришь про промывание мозгов, но разве даже ради того, чтобы понять то, что я тебе рассказал, не стоит тратить время и силы? И что же нам делать? Есть три пути. Либо согласиться с единением, Чем это нам грозит, я думаю, тебе объяснять не надо, либо уничтожить его. Но это потребует от нас так или иначе нейтрализовать, скорее всего, именно умертвить, уничтожить по последним расчетам как минимум полтора триллиона разумных существ. Если, конечно, средоточие верно определил суммарную численность единения в 5 триллионов разумных единиц. То есть, собственноручно нам придется уничтожить около 400 миллиардов, это контролеры различных уровней, технологи и военные юниты, остальные будут убиты или просто вымрут вследствие распада системы. Ведь ты же знаешь, что распад любой системы всегда сопровождается резким падением способности социума обеспечивать приемлемые условия существования подавляющего большинства населения. Как тебе перспектива повесить на душу каждого, заменить каждого землянина, от дряхлого старика до едва родившегося ребенка, по нескольку сотен прямых смертей и почти по тысяче косвенных? Даже если предположить, что у нас хватит ресурсов на то, чтобы это действительно сделать, не согнемся ли мы под этим бременем? И как это изменит нас самих? А третий путь? Третий? Олег вздохнул. «Третьего я пока не нащупал. Есть только ощущение, что он существует. По-моему, в логических построениях верховных контролёров есть некая системная ошибка. И если её найти и предъявить, можно будет как-то переформатировать то, что можно назвать операционной системой единения» их управляющей программой, и этим изменить не столько даже их предназначение, сколько пути его достижения. Но пока я не знаю, возможно ли это, хотя бы в принципе. А что если... Кормачев на мгновение запнулся и окинул Олега взглядом, в котором сквозило сомнение, стоит ли сейчас говорить то, что пришло ему в голову, но затем все-таки произнес. «Это все не твои?» Мысли. На мгновение Олег почувствовал прилив удовлетворения. Пожалуй, с этим он не ошибся. Проникновение всегда оставляет свой след, позволяя человеку, испытавшему его даже не находясь в этом состоянии, мыслить более глубоко и системно. — Кармачев задал именно тот вопрос, который и требовался, именно в тот момент их пусть спонтанного, но все же очень важного, и для них обоих, и для всей земли разговора, когда и требовалось. — То есть средоточие уже переформатировало меня, — спокойно уточнил он. — Ну, что-то вроде. Олег задумчиво потерся щекой плечо. — Не исключено, но установить это можно только одним способом. И каким же, спросил Кромачев, на самом деле уже точно зная ответ. И потому Олег не стал ему отвечать, а лишь улыбнулся и сказал, ну, ты же знаешь. Десять километров до подповерхностного горизонта, в котором шахта, изгибаясь, переходила в горизонтальный туннель, а затем еще полтысячи до пересадочной станции планетарного транспортного кольца транспортная капсула Олега преодолела за полчаса. Затем еще час до Рясникова, полтора часа в капсуле, потом еще около десяти минут пешком. Это был его ежедневный маршрут, вот уже почти месяц, который прошел с того момента, когда Совет Защиты утвердил его решение вступить в прямой контакт со «Средоточием». За это время они очень многое узнали о «Единении». «Средоточие» не скрывал ничего ни координат искусственных планет, служащих местобиталищем других верховных контролёров, ни количественного и качественного состава военного флота и десантных сил единения, ни структур командования, ни находящихся в распоряжении верховных контролёров ресурсов. Причём это не было какой-то жалкой попыткой выторговать себе право на жизнь или просто следствием страха и смерти. Верховный контролер считал свое отключение серьезной потерей для единения, но отнюдь не вселенской катастрофой, какой и собственной смерть является для любого обычного человека. Он не считал это катастрофой даже с точки зрения всего единения. Нет, его честность и откровенность была осознанным решением, направленным именно на то, что Олег считал и своей собственной задачей. Целью было выработать язык, то есть систему коммуникации, в рамках которой одни и те же понятия обозначались бы одними и теми же терминами и знаками. А термины и знаки, соответственно, отвечали бы одинаково понимаемым понятиям. Ибо без этого любой разговор между двумя социумами, каковыми, несмотря на несопоставимость масштабов, являлись, земля и единение, был бы невозможен. А как выяснилось, без разговоров ни одна, ни другая страна обойтись не могли. Единение считало, что обязано разобраться с тем, что по его мнению было феноменом Земли, причем сделать, не дожидаясь, пока негативное, как она полагала, влияние этого феномена на единение перейдет допустимый порог, заставив единение бросить все доступные ресурсы на уничтожение этой, так и непонятной планеты. А земля, в свою очередь, изо всех сил пыталась уцелеть и сохранить то, что она считала непреложной ценностью – свободу и право на собственный путь.